Два. В результате Иш взял инициативу на себя и повел их, но лишь после того, как они вернулись на кухню. Люди бесцельно бродили по ней, что тревожило Джейка, когда Иш вдруг залаял. Эй, эй, эй. Они собрались у приоткрытой двери с надписью «С-уровень», у которой стоял ушастик. Он прошел по коридору несколько шагов, потом оглянулся, сверкая глазами. Увидев, что они не последовали за ним, разочарованно тявкнул. «Что скажешь?» — спросил Роланд Джейка. «Идти за ним?» «Да». «Какой он поймал запах?» — полюбопытствовал Эдди. «Ты знаешь?» «Может, что-то из Догана?» — ответил Джейк. «Настоящего. На другом берегу реки Уайе, где Иш и я подслушали разговор отца Бена Слайтмана и... Вы знаете робота Джейк! обеспокоился Эдди. Эй, ты в порядке? Да, кивнул Джейк, хотя ему стало как-то нехорошо. Вспомнился крик отца Бенни. Энди, робот посыльный, вероятно, устав от брюжания Слайтмана, на что-то надавил или что-то сжал в локти слайтмана старшего, и тот завопил, как сова, так сказал бы Роланд. Наверняка с нотками презрения в голосе. А вот слайтману младшему теперь ничего такого, разумеется, не грозило. И от осознания того, что этот мальчик, еще недавно такой веселый и полный жизни, теперь холодный труп, заставило сына Элмера запнуться. Всем суждено умереть, это точно. Но Джейк надеялся, когда придет его час, умереть с честью. Его к этому худо-бедно готовили». Дрожь вызывали мысли о замогильном времени, начинавшемся после того, как он ляжет в землю и останется там лежать. Запахом Энди, холодным, но масляным и отчетливым пропитался весь доган на противоположном берегу Уайя, потому что он и Слайтман-старший побывали там много раз до того, как Роланд и его отряд устроили волкам теплую встречу. Этот запах был не совсем таким же, но близким. Это был единственный знакомый Ишу запах. Вот он и хотел добраться до его источника. «Момент! Момент!» — воскликнул Эдди. «Кажется, я вижу то, что нам нужно!» Он посадил Сюзанну на пол, пересек кухню и вернулся, котя перед собой стол из нержавеющей стали, возможно, предназначенный для перевозки горок вымытых тарелок или другой, более крупной утвари. «Поднимайся, не ругайся, на меня не обижайся!» Эдди подхватил Сюзанну и посадил на столик. Она устроилась поудобнее, схватилась руками за края, но на лице читалось сомнение. «А если нам встретится лестница? Что тогда, сладенький?» «Сладенький будет решать проблему, когда столкнется с ней!» Он выкатил столик в коридор. «Вперед, Иш! Вперед, здоровяк!» и ушастик путаник затрусил по коридору, время от времени ловя запах, но особо не принюхиваясь. Запах, который он нашел, принадлежал волкам. Час спустя они миновали большущие ангарные ворота с надписью «Лошади», а потом след привел их к другим воротам, на которых они прочитали. «Зона сосредоточения» и «Посторонним вход воспрещен». Часть пути за ними следовал Уолтер О'Дим, но никто из них, даже Джейк с его способностью улавливать мысли других, не имели об этом ни малейшего понятия. От мальчика, спрятанная под капюшоном думалка, защищала прекрасно. Как только Уолтер понял, куда ведет их ушастик путаник, он развернулся и отправился к Мордреду. Как выяснилось, допустил ошибку. В утешении можно сказать только одно – Он уже не смог совершить новую. Иш сел перед закрытой дверью, которая вращалась в обе стороны, как в мультфильме. Завертел хвостом и залаял. Эй, от, от, от, эй. «Да, да!» — ответил Эдди. «Одну минуту! Не торопись! Зона сосредоточения!» — прочитал парень. «Вселяет надежду, однако!» Они по-прежнему везли Сюзану на столе из нержавейки. Одну попавшуюся им лестницу, довольно короткую, преодолели без проблем. Сюзанна спустилась на пятой точке, как спускалась всегда, а Роланд и Эдди позади несли столик. Джейк шел между женщиной и мужчинами с поднятым револьвером Эдди. Длинный ствол упирался в ложбинку под левой ключицей. Такое положение называлось «на страже». Теперь уже Роланд вытащил револьвера с кобуры. Упер ствол в ложбинку под правой ключицей и толкнул ворота. Вошел в образовавшийся зазор на полусогнутых ногах, готовый упасть вправо или влево, или отпрыгнуть назад, если бы того потребовала ситуация. Ситуация не потребовала. Если бы первым ворота миновал Эдди, он бы подумал, хотя бы на мгновение что его атакуют стаи летающих волков или летающих обезьян из «Волшебника изумрудного города». Роланд, однако, не страдал богатым воображением. Поэтому, несмотря на то, что многие из флуоресцентных ламп под потолком огромного амбароподобного помещения перегорели, не потратил зря ни секунды времени, ни капли адреналина. Не ошибся и сразу правильно идентифицировал подвешенные к потолку предметы, сломанные роботы-всадники, ожидающие ремонта. «Заходите!» — позвал он, и слова, эхом отразившись от стены потолка, вернулись к нему. Где-то высоко в тенях захлопали крылья. Ласточки, а может амбарные расти, каким-то образом сумели проникнуть в помещение снаружи. «Думаю, все хорошо». Они вошли и остановились, задрав головы в молчаливом восторге. Только на четвероногого друга Джейка увиденное не произвело впечатления. Воспользовавшись паузой, Иш справил малую нужду. Сначала слева от ворот, потом справа. Наконец, Сюзанна, сидевшая на столике, подала голос. «Вот что я вам скажу. Я много чего видела. Но такого...» Никогда. Остальные тоже. Огромное помещение заполняли подвешенные к потолку волки. Некоторые в зеленых капюшонах и плащах доктора Дума. Другие – поблескивая стальным корпусом. Безголовые волки, без руки, без одной ноги, а то и без двух. Их серые металлические лица ухмылялись или перекашивались от злобы, в зависимости от того, как падал на них свет. На полу валялись зеленые плащи и перчатки. Примерно в 40 ярдах от ворот, длина всего помещения составляла никак не меньше 200 ярдов, они увидели единственную серую лошадь. Та лежала на спине, вытянув ноги к потолку. Голова куда-то подевалась, из шеи торчали перепутанные провода в желтой, зеленой и красной изоляции. Они медленно пошли вслед за Ишем, который, не оглядываясь по сторонам, по-деловому пересекал ангар. Звук катящегося стола, очень громкий, отдавался от потолка и возвращался зловещим громыханием. Сюзанна все смотрела вверх. Поначалу, и только потому, что лампы остались считанные, хотя раньше помещение купалось в ярком свете, Она подумала, что волков держит в воздухе какое-то антигравитационное устройство. Потом, когда они оказались там, где работающих ламп было больше, она поняла, что волки подвешены на тросах. «Должно быть, их здесь ремонтировали», — сказала Сюзанна. «Пока оставались те, кто мог это сделать». «А вон там, думаю, они заряжали аккумуляторы». Эдди указал на дальнюю стену, вдоль которой тянулись кабинки. В некоторых застыли волки. Другие пустовали, так что было видно розетки. Джейк вдруг расхохотался. «Что?» — спросила Сюзанна. «Что смешного?» «Ничего. <смех> Просто...» И вновь мрачный ангар огласил громкий, звенящий юный смех. «Они так похожи на пассажиров-электричек на пэн-стейшн, которые выстрелились у телефонов-автоматов, чтобы позвонить домой или на работу». Эдди и Сюзанна с мгновения обдумывали его слова, потом расхохотались. Вот Роланд и подумал, что Джейк, должно быть, попал в самую точку. После того, что им пришлось пережить, его это не удивляло. А что обрадовало, так это смех мальчика. То, что Джейк оплакивал отца Келлогана, это нормально. Бывший священник был его другом. Но как хорошо, что он по-прежнему мог смеяться. «Очень хорошо».